«Не важно, что он молодой дурак. Возможно, вынужден и беспрекословно слушаться свою жену, которая старше его в несколько раз. Не важно, что он не был в курсе событий с самого начала. Не важно, если при виде Карин он ошибся, запаниковал». «То есть вы знали, что в вашем доме незаконно удерживают королеву?» – уточнил Озрик. «И ничего по этому поводу не сделали. Я...»